Глава пятнадцатая. Джосс. «Простите, что оторвал от занятия, но отделы не терпит отлагательств». Студенты во все глаза уставились на Томаса Джонса, лучшего из королевских ищеек. Именно его Дэниел и прислал в академию несколько дней назад, но до этого он ко мне не обращался. Студенты заулыбались, разглядывая гостя, а я мысленно усмехнулся. Джонс только казался безобидным. в старомодном костюме с ореолом седых волос вокруг лысой макушки и в круглых очках. Лучше не вставать у него на пути. «Те, кто не успел показать мне артефакты, воспользуйтесь моментом и проверьте структуру чар, остальные исправляйте ошибки». По кабинету прокатился облегченный вздох, я посмотрел на невесту. За последнее время связь между нами немного укрепилась, и до меня донеслись отголоски волнения Амелии. Однако стоило нам встретиться взглядами, как она тут же отвела глаза. Я досадливо поморщился и вышел в коридор. В груди разгоралось пламя. Магия требовала вернуться к невесте, и Амелия должна была чувствовать то же самое. Иногда я видел, как она борется с собой, как кусает губы и жмурится, когда я подхожу ближе. Она мастерски уходила от любых вопросов о нашем будущем и часто заявлялась ко мне вместе с Ладаном, будто опасаясь оставаться наедине. Я не хотел давить на неё, но всё же терял терпение. Она что-то скрывала, и эта тайна стояла между нами. С трудом выбросив Амелию из головы, я сосредоточился на Джонсе. «Предлагаю поговорить в моих комнатах. Это рядом». Детектив шагал медленно, подволакивая одну ногу и мучаясь одышкой. Едва мы оказались в гостиной, он наложил на комнату заклинание от подслушивания и опустился в жалобно скрипнувшее кресло. «Что-то случилось?» — нахмурился я. Джонс мрачно кивнул. «Его Величество сказал, что в Академии я могу доверять только вам, и мне требуется ваша помощь». «Я сделаю всё, что в моих силах. Но в чём дело?» Детектив сложил руки на объёмном животе. Экспертиза показала, что на кафедре погодной магии похозяйничал опытный маг. Он использовал часть артефактов и сумел приблизить магическую метель. В погодной магии немало особенностей, Но он рассчитал всё таким образом, что она пришла ровно в день испытания. «Эта история с самого начала казалась уж больно странной», — вздохнул я. «Так мы ищем преподавателя?» «Не будем исключать все прочие варианты. Например, погодников, старшекурсников. Но, скорее всего, здесь действовал специалист. Уж больно тонкая работа. Я запросил у ректора дела всех сотрудников академии. И мои подчинённые уже изучают их». Но ведь есть ещё посетители и гости. После испытания ректор Валди создал указ, запрещающий посторонним вход, но... «И что требуется от меня?» — спросил я, начиная понимать, к чему он клонит. «Я знаю, что вы ведёте довольно замкнутый образ жизни и нечасто общаетесь с мейстерами. Но нам нужен кто-то изнутри. Поговорите с коллегами, аккуратно расспросите их о гостях и о вечере накануне испытания». Хотя формально джонс спросил о помощи. Его слова больше напоминали приказ. «Я сделаю все, что в моих силах», — кивнул я. «Но мне потребуется легенда, иначе они удивятся столь внезапной перемене во мне». Детектив расплылся в понимающей улыбке. «Я слышал о вашей помолвке и любовном треугольнике. История, достойная театральных подмостков. Да вся Академия сгорает от любопытства. Вам достаточно намекнуть, что все случилось так внезапно, и вам жизненно необходимо с кем-то поговорить а заодно пропустить стаканчик горячительного или попить чаю в приятной компании». Я усмехнулся. «Понял. Если узнаю что-нибудь, то непременно сообщу вам. Есть ещё кое-что. Мои студенты заметили перемены в очаге магии». Томас нахмурился, и кустистые брови почти сошлись на переносице. «Уже и первокурсники почувствовали. Ситуация более чем пугающая». «Не бывает таких совпадений, верно?» Всё это как-то связано с магической метелью и испытанием. Джонс посмотрел на меня, как на идиота. Естественно. И наша задача как можно быстрее выяснить, как именно это произошло, и чего враги хотели этим добиться. Впрочем, с последним всё ясно. Я уверен, что они надеются вывести из строя наших студентов. А Лоранна — это кузница магов. Если мы потеряем очаг магии... Я со вздохом кивнул. Эта мысль приходила и в мою голову. Если очаг продолжит терять силы, то перспективные маги не сумеют раскрыть свой потенциал и увеличить резерв. Он попросту никогда не будет заполняться до конца. Обговорив детали, мы с Джонсом распрощались, и я рассеянно взглянул на часы. Занятие уже закончилось, и студенты наверняка разбежались. Пройдя мимо стола, я вдруг обнаружил на нем запечатанное письмо от рекомендованного Картлендом Мейстера. По-видимому, его доставили, пока меня не было. Слегка нервничая, я разрезал конверт и вчитался в неровный почерк. Писавший явно волновался. На несколько строк письма приходилось три чернильные кляксы.